Глава 2 Как показала будущее Уставшему человеку, которому требуется Крепкий сон Прежде всего необходимо отнюдь не мягкая постель А то, чтобы его не беспокоили Разные назойливые люди И почему я не удивился, что В дверь гостиничного номера посреди ночи Тарабанил именно капитан-лейтенант Греков Даже матроса не послал. Не уверен, что эта маленькая гадость принесет ему облегчение, но в какой-то степени понимание чувств капитана погасило мое раздражение от внезапной побудки. «Господин титулярный советник!» — наконец-то подал голос греков, закончив долбить в дверь. «У меня приказ! Срочно вылетать в Якутск! С вами на борту! И если понадобится, то погрузим вас как багаж!» Все, мое сочувствие закончилось. «Вскочив с кровати, я подошел к двери и резко распахнул ее. Вы ошибаетесь!» «В чем?» — даже опешил от подобного поворота капитан. «Я уже не титулярный советник, а коллежский асессор, так что сбавьте тон!» «Хорошо», — скрипнув зубами, все же взял себя в руки греков, «но это не отменяет приказа его императорского высочества. Поторопитесь со сборами. Отчаливаем через десять минут». «А причину спешки вы мне, конечно же, не объясните», — в тон ответил я. «Все инструкции в этом пакете». Сунув мне в руки конверт с сургучными печатями, воздухоплаватель удалился. Меня подмывало тут же вскрыть пакет, но я решил повременить и, быстро одевшись, выскочил в коридор. Как я и предполагал, будить Осипа никто не стал, пришлось делать это самому». Номер чижа находился этажом ниже, так что, спустившись по лестнице, я повторил то безобразие, которое пару минут назад учинил капитан с моей дверью. Выслушав приказ, парень с просонья тут же начал пихать возмущенно орущего кота в переноску, причем даже не надев предварительно штаны. Образовалась небольшая драка, в которую пришлось вмешаться. Когда события в номере моего помощника перешли в конструктивное русло, я вернулся к себе и продолжил сборы. Конверт все же вскрыл но только для беглого ознакомления, дабы убедиться в том, что капитан ничего не перепутал. Действительно, это оказался приказ, предписывающий мне срочно отправляться в Якутск, не дожидаясь утра. А причиной тому стала телеграмма из этого города о том, что чиновник по особым поручениям наместника Бобров убит несколько часов назад у себя в доме. Причем с его телом поработали так же, как и в предыдущих двух случаях, В пакете было еще несколько документов, но хватило и записки от наместников, которые он требовал от меня не только расторопности, но и решительности в расследовании дела. Спешка же пояснялась ограничениями моих умений видака. Если вспомнить шустрость буревестника, то в решении наместника был свой резон. Все хорошо, только прилива решительности я почему-то не ощущал. Но делать все равно нечего. Назвался груздем, точнее коллежским асессором, полезая в кузов, набитый проблемами. Мы едва успели на посадку и расслабиться смогли только в знакомой мне каюте. Осип сразу полез на верхнюю полку досыпать в компании, получившего свободу Леонардо Силыча, а я начал вдумчивый разбор документов из пакета. Не знаю, собирался ли изначально наместник делиться со мной таким количеством информации, но смерть чиновника по особым поручениям явно встревожила его сверхмеры. Мало того, что в объемном пакете имелись копии всех отчетов Боброва, так к ним еще и присовокупили характеристики на всех видных лиц Якутска, причем с, так сказать, подноготной. Разбор грязного белья я оставил на потом, зато внимательно вчитался в отчеты покойного ныне чиновника. и, если честно, они мне совсем не понравились». Нет, для людей, никогда не сталкивавшихся с активными энергентами и не пуганных духами, все нормально. Но у меня эти выкладки вызвали недоумение. Бобров напрочь отметал мистическую подоплеку странных событий в Якутске. Со слов наместника я понял, что именно чиновник по особым поручениям подал идею привлечь инквизицию. Но отчет Боброва буквально сочился скепсисом. Свидетельства очевидцев, намекавших или прямо говоривших о вмешательстве духов, воспринимались чиновникам не иначе, как попытка увести следствие по ложному пути. Самых ярых да впечатлительных он даже приказал посадить в кутузку. Я, конечно, уже давно заметил привычку некоторых верноподданных императора отрицать очевидные факты просто потому, что им так проще жить. Но жить в этой реальности и утверждать, что дымовых не бывает, может либо идиот, либо религиозный фанатик. Ну или в отчетах содержалась откровенная дезинформация. На подобные мысли меня наводил вот какой факт. Три отчета о происшествии в жандармском управлении Якутска, пусть и не особо противоречили друг другу, но вызывали настороженность. Полицейский следователь, глава жандармов и сам Бобров дружно придерживались версии, что казак городового полка Сахаляр Эргиз Данилович Сомов, перейдя на сторону бунтовщиков, завладел револьвером заместителя полицмейстера и устроил перестрелку, в которой погибли три жандарма, а полицейский чин был захвачен и впоследствии умер под пытками. Но меня сразу насторожила одна деталь в протоколе, составленном полицейским следователем. Конечно, следственным группам этой реальности далеко до экспертов 21 века, но я долго проработал с местными спецами, чтобы знать. Дырки от пуль в стенах они считают скрупулезно, а в отчете ничего подобного отражено не было. Либо в Якутске полицейские и жандармы совсем мышей не ловят, либо перестрелка в жандармском управлении была какой-то странной. Масло в огонь моих сомнений подливал и тот факт, что на теле замученного помощника-полицмейстера хватало всяких ран, даже сердце вырезали, а вот пулевых отверстий там не было вообще. Как такое могло случиться в перестрелке, разразившейся в небольшом помещении? И подобных заусенцев хватало. Возникал вопрос. «Это я такой внимательный?» или помощники наместника умом не блещут, упустив подобные несоответствия. В то, что великий князь сам вникал в дело, а не получал выжимку от подчиненных, верилось с трудом. Хорошо хоть у него сработала чуйка, и Андрей Игоревич решил заменить своего человека мною, считая более подкованным в подобных делах. Разбор документов и зудящие в голове вопросы не давали мне уснуть, так что все двенадцать часов полета я просидел над бумагами, делая для себя пометки и строя схемы паутины власти в Якутске. Верхушка тамошнего общества могла быть не замазана, но ориентироваться в местных реалиях очень важно. Что касается самого расследования, то строить догадки, не переговорив с инквизиторами, не увидев изуродованного тела полицейского и не проведя свидетельствование места убийства Боброва, лишь зря терять время. Утром проснувшийся Чиж организовал нам завтрак. Увы, в этот раз пришлось довольствоваться корабельным сухим пайком. Обед тоже не особо порадовал, но, по крайней мере, он был горячим, в виде какой-то густой похлебки. Вкус не очень, но и отвращения не вызывал, а на голодный желудок так вообще все пошло на ура. Как только удалось успокоить мысли и почувствовать сонливость, в нашу каюту снова заглянул очень вежливый матрос, за время полета наверняка удвоивший свой месячный доход, и объявил, что через полчаса прибываем в Якутск. «Буревестник удивил меня еще раз. Тысяча восемьсот шестьдесят километров за двенадцать часов, да еще и с посадкой в Бадайба на дозаправку, более чем впечатляли. Как и мастерство экипажа. Уверен, они изрядно вымотались. Мои предположения были подтверждены осунувшимся видом Грекова, который ждал нашей выгрузки у трапа. Капитан так устал, что даже не стал сверлить меня злобным взглядом». Матросы уже выгрузили наши пожитки, причем сложили их очень аккуратно. Поистине, вовремя поделившись рублем с ближним своим, пробуждаешь в человеке самые светлые стороны многогранной души. Греков прощаться не стал и направился куда-то в сторону большого здания, которое напоминало скорее Цейхгаус, чем воздушный порт. Я вообще заметил, что на железных дорогах вокзалы очень нарядные, а вот в аэропортах почему-то все организовано до крайности лаконично и даже грубовато. Якутский порт, конечно же, сильно уступал Иркутскому, но почему-то был на уровне Омского, хотя по населению этот северный город до столицы восточно-сибирского генерал-губернаторства не дотягивал с большим отставанием. Едва мы с Чижом оказались снаружи, как тут же ощутили все северное гостеприимство Якутска. В том смысле, что город встретил нас морозом, пусть и не сильным, но вполне ощутимым. Хорошо, хоть у нашего путешествия была промежуточная остановка в Иркутске, и я додумался вытащить из багажа зимнюю одежду. Да и чижа заставил одеться потеплее. Впрочем, для него переодевание задумывалось изначально. Парню пришлось полностью перевоплотиться, и теперь он больше не напоминал Борчука, а выглядел сущим босиком-оборванцем, хоть и вполне утепленным. Была мысль для маскировки укутать его в женскую шаль, аки отступающего от Москвы француза но мне это показалось перебором. Так что сейчас Осип выглядел как мальчик на побегушках, работающий на какого-нибудь лавочника. В этом образе он и начнет свой первый круг по якутску, в котором постарается навести мосты с беспризорниками, лоточниками и прислугой всех мостей. Позже, когда окучит хотя бы часть этой публики, дело дойдет до уголовного элемента. Не пропасть среди такой зубастой публики ему поможет рекомендательная малява от каленого. Таким образом мы закроем тот пласт источников информации, который не получится затронуть лично мне из-за сословного барьера или же простого недостатка времени. За своего воспитанника я не боялся и отпускал в этот мутный омут без опасений. Того, кто умудрялся почти на равных споринговать с вампиром, финкой в подворотне не напугаешь. А в ответ на огнестрел у него есть пара своих маленьких двуствольных пистолетов в хитрой и скрытого ношения. Проводив взглядом юркнувшего за угол ангара чижа, я начал оглядываться в поисках того, кто сможет задать мне верное направление дальнейшего движения. Долго искать не пришлось. Взгляд тут же наткнулся на знакомую форму городового, прибывшего в воздушный порт на пролетке. Заметив интерес к своей персоне, усатый полицейский в возрасте, с легким кряхтением слез с коляски и относительно быстрым шагом направился ко мне. Здравия желаю, ваше благородие. «Высокоблагородие», — автоматически поправил я не для того, чтобы подчеркнуть свой статус, а для порядка и ясности. Здесь с этим строго, и за промашку старому полицейскому могло влететь от его начальства. «Виноват!» — вытянулся в струнку городовой. «Не, не виноваты. Я сам еще не привык. Вы за мной?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» «Господин полицмейстер распорядился доставить вас на постой, а затем к нему на обед». «Боюсь, нам придется изменить этот план», — чуть подумав, заявил я. «Где мне определён постой?» «У вдовой купчихи Сахаровой». «А нормальная гостиница у вас есть?» «Как-нибудь!» Даже с какой-то обидой за родной город ответил городовой. «Но там дорого». «Ничего, как-нибудь разберёмся. Договоритесь, чтобы ящики отправили в гостиницу, а сами повезёте меня в дом, где убили чиновника по особым поручениям наместника. Знаете, где это?» «Так точно!» «Но как же... обед у полицмейстера?» Осторожно попытался вмешаться в мои планы городовой. «На обед мы всегда успеем, а вот проводить освидетельствование лучше пораньше, так что выполняйте то, что приказано». «Слушаюсь!» — вновь вытянулся городовой и тут же убежал куда-то к ангарам. Расслабился, служивый, от вежливого обращения, свойственного лишь беззлобной интеллигенции. Попав в этот мир, я сначала старался не выделяться и всем нижестоящим, независимо от возраста, тыкал, боялся попасть на карандаш Инквизиции». Они, за пользование чужим телом, пусть и с разрешения бывшего владельца, по головке гладить не станут, а сразу отправят на костер, который вроде бы в империи никто и не разжигал ни разу. Но это на лобных местах, а в укромном дворике глухого монастыря вполне могли и чиркнуть спичкой. Со временем, когда за мной закрепилось столько странностей, что еще одна вполне могла остаться незамеченной, я вернулся к своим старым относительно либеральным привычкам. Это когда старшим всегда выкаешь, даже если перед тобой простой дворник, а на «ты» обращаешься либо к друзьям, либо к совсем зеленой молодежи. Городовой управился очень быстро, и уже через пять минут ящики погрузили на телегу, а чемоданы разместили в пролетке. Леонард Силыч, который покинул гирижабль на своих четверых, а не в переноске, с независимым видом уселся на скамье кучера и даже мяукнул, словно отдавая полицейскому разрешение на начало движения. Городовой лишь хмыкнул в усы и щелкнул кнутом. Из порта, минуя центр Якутска, мы двинулись в район, где, по словам моего гида, проживали местные купцы и управляющие мануфактур, в общем, средний класс. Где-то здесь должен быть и тот дом, куда меня определили на постой. Хорошо хоть не на место убийства, там-то сейчас никто не живет, потому что хозяйка погибла вместе с постояльцем. То, что я узнал об этом факте от простого полицейского, а не из отчета, вызвало раздражение. Пусть информация и не самая важная, но и не пустяковая. Сейчас в одноэтажном, но обширном каменном доме находились лишь двое полицейских. Точнее, они сидели на лавке во дворе и, похоже, в дом заходить опасались. По крайней мере, когда я, выслушав их приветствие и отчет по происшествиям, собрался войти в здание, оба явно напряглись. Мало того... Один из полицейских перекрестился. В отличие от бытия в иной реальности, мою вторую жизнь спокойной, назвать было трудно. Так что я уже давно не мог позволить себе роскоши не обращать внимания на мелчи. Поэтому, нахмурившись, спросил: В чем дело? У вас такой вид, будто я не в дом хочу войти, а спуститься в преисподнюю? Так это. чуть помявшись, ответил тот, что крестился. Ваше высокоблагородие. Мало ли что может случится. Вон, Давич, ваш коллега вошел в управу жандармов, а обратно его вынесли. Не понял, какой коллега? Так и видок же наш бывший, царствие ему небесное. А вот это уже серьезная новость, причем крайне неприятная. О смерти видока в отчетах не было ни слова. Еще раз и со всеми подробностями, Что именно случилось с ведоком на месте преступления в жандармском управлении и как он вообще туда попал? Холод в моем голосе заставил городового снова вытянуться в струнку. Конечно, шансы получить достоверную информацию от рядового полицейского были невелики, но он меня удивил. В эти времена Якутск не такой уж большой город, так что, как и все подобные, ему живет и полнится слухами. Рассказчик из полицейского получился так себе, но все, что нужно, я из него вытянул». Бобров, разбиравшийся с убийством похитителя бриллиантов, как раз находился в городе, когда произошла бойня у жандармов. Он тут же потребовал присутствия на месте преступления, уволенного императорским приказом видока, хотя и не имел на то никакого права. Как именно мой коллега видок был мотивирован приступить к работе, неизвестно. Причина его смерти во время ритуала освидетельствования тоже пока покрыта тайной. Да уж, это задачка даже не со звездочкой, а с крестиком. Тем самым, который может увенчать могилку слишком самонадеянного видока. Ладно, от попытки провести ритуал я все равно не откажусь, так что остается лишь хорошенько подготовиться. Время, благодаря шустрости буревестника и мастерству грекова, пока еще есть, хотя его не так уж много. Едем в полицейскую управу, приказным тоном обратился я к своему сопровождающему. В моем голосе было нечто такое, что заставило далеко не молодого полицейского буквально вспорхнуть на козлы пролетки. Сие действо даже вызвало уважительное урчание Леонарда Силча. А вот то, как наш водитель кобыл и гнал пролетку по улицам, кот не оценил, но не любит он скоростное передвижение на транспорте любого вида. В полицейское управление я ворвался лихим ураганом и, ткнув под нос дежурному бумагу, Волей наместника, наделявшую меня особыми полномочиями, потребовал все отчеты по убийству Боброва, а также свободный кабинет. Хорошо, хоть не было необходимости отправлять сопровождающего в гостиницу. Все, что нужно для дела, находилось в чемоданах, а не в ящиках. Пока доставляли отчеты и вызванивали полицмейстера, я успел переодеться. Отчеты просмотрел в ускоренном темпе. Больше всего меня интересовали пятна крови, обнаруженные в доме, и выводы патолога-анатома. Было желание прояснить еще и обстоятельства смерти ведока, но это могло и подождать. Из полицейского управления мы выехали до того, как нас успел перехватить полицмистер. То, что он несется сюда на всех парах, было видно по физиономии нового зама в чине титулярного советника, пытавшегося задержать меня в здании. Вот чем мне нравится местная табеля рангах, так это не обязательностью миндальничать с теми, кто ниже тебя даже на одну ступень. Хватило короткого начальственного рыка, чтобы заместитель полицмейстера тут же убрался с дороги. Конечно, можно было приготовиться к ритуалу и на месте, а за нужными документами послать городового, но боюсь, что его попросту проигнорировали бы. Так что эти полчаса я не считал напрасной потерей стремительно утекающего времени. Когда я в сопровождении Леонарда Силча вернулся к крыльцу дома, парочка стоявших на страже полицейских перекрестилась даже не пытаясь сдерживать свои суеверные порывы. Наверняка в их глазах мы выглядели так, словно действительно собирались к чертям в гости, по крайней мере, я. На лице — гуглы и респиратор, на груди — портупея с гранатами и двумя револьверами, хотя последнее было лишним. Предполагаемый соперник не из тех, по кому можно эффективно полить из огнестрела. «Никого не впускать!» Прогудел я сквозь маску респиратора, чем чуть не довел бывалых полицейских до Якоты. Но ничего, им полезно, пусть привыкают. Что-то мне подсказывало, что в Якутске скоро начнется мистическая свистопляска похлеще, чем бывает в Топинске. Хотел бы я ошибаться, но моя интуиция буквально вопила об этом. Ладно, нечего тянуть время. Глубоко вздохнув... Я на мгновение уподобился Дарту Вейдеру, и эта ассоциация почему-то успокоила меня. Дом имел стандартную для сибирских городов планировку. За входной дверью расположилась прихожая, из которой через коридор можно было попасть в гостиную, на кухню, или же, если свернуть налево, в столовую. Путь в комнаты, которые снимал Бобров, мне пока не нужен. Судя по отчетам следователя и патолога Анатома, Чиновника по особым поручениям убили в гостиной и прямо там надругались над телом. Хозяйка дома погибла у себя в спальне, и с ней злоумышленники ничего делать не стали. Дом, как это и бывает в подобных случаях, словно выцвел. Он растерял все краски, и казалось, что люди покинули его несколько месяцев назад. Такой странный эффект был доказательством того, что здесь обитает дымовой. Именно так он реагирует на смерть жильцов, особенно если в его хозяйстве никого больше не осталось прости хозяин что потревожил тебя в скорби тихо прошептал я даже не снимая маски если энергент захочет то услышит без проблем прими подношение и позволь сделать свое дело с этими словами я положил на полу двери плитку шоколада здесь его пока еще делают вручную причем с большим тщанием и даже вдохновением так что в качестве подарка бестелесному духу Энергии творения в плитке было вполне достаточно. Увы, дух никак не отреагировал на мои действия. А это значит, что либо он слишком слаб, либо притаился с непонятными для меня намерениями. Впрочем, если не начал пугать прямо с порога, значит и мешать вряд ли станет. Осмотревшись в гостиной, я увидел подсохшие пятна крови и, чуть подумав, отошел к проему между двух окон. Кот, который шел за мной без малейшего желания и со скорбной миной на усатой морде, запрыгнул на подоконник и настороженно застыл. Я тоже присел спиной к окну и, опустившись на колени, замер в позе кидза. Еще раз шумным вдохом, уподобившись джедаю-ренегату, активировал руны видака и уже ощутил приближение транса, как вдруг услышал дикий вой Леонардо Силчина духом. «Если прервать ритуал сейчас, то повторить его не удастся, но все равно у меня не возникло и тени сомнения в серьезности предупреждений моего усатого друга». Открыв глаза, я сразу же активировал крылья Симаргла и только благодаря этому успел убрать голову с пути кочерги, прилетевшей в меня со стороны камина. Причем это была не классическая кочерга с загнутой пяткой, а остроконечный вариант для раскалывания поленьев. Эдакий уменьшенный вариант пожарного богра. С каким-то звенящим стуком железяка врезалась в стену за моей спиной. «Вот вам и слабенький дымовой. Дом завибрировал, словно при землетрясении, а на чердаке завыло так, что мне стало не по себе. Как хорошо, что я выбрал место поближе к окну, есть шанс». Увы, дымовой так не думал. Что-то дернуло меня за одежду и едва не впечатало головой в каменную окантовку камина а ведь камин находился метрах в шести от окна. Эти шесть метров я преодолел, даже не заметив. Похоже, что никто не собирается выпускать меня из дома живым. Я словно попал в фильм о полтергейсте, но в отличие от киногероев у меня были кое-какие наработки по данному вопросу, так что вместо панического поиска пути к бегству мой взгляд уткнулся в спрыгнувшего на пол кота. Леонард Силыч стоял в классической позе. Спина выгнута, хвост трубой, а шерсть дыбом, что визуально делало моего друга раза в два больше. Но это еще ничего. Будь на нем артефактный ошейник, вот тогда вышло бы настоящее преображение, а так всего лишь обычный кот в ярости. Именно направление взгляда моего усатого друга интересовало меня больше всего. Он смотрел в угол гостиной у второго выхода из комнаты. Я сорвал с пояса гранату и, потянув взводящий пружину рычажок, тут же нажал на спусковую кнопку. Дырчатый металлический цилиндр улетел в угол, и через секунду там не так уж громко хлопнуло, а вот от ответного воя у меня заложило уши. Пространство в комнате завибрировало, а шпалеры на стенах вздулись. Помещение тут же заволокло взвесью серебряной пыли. В углу, где произошел взрыв, образовался серебристый мини-торнадо. Вот теперь пора и на выход. Благодаря тому, что пыль повредила энергетическую структуру духа, у меня образовалась фора, так что даже не пришлось вылетать через окно, просто выбежал в коридор, а затем на крыльцо. Дымовой так и не успел заблокировать входную дверь, которую я, по дурости, не оставил распахнутой. Во дворе вообще никого не было. Лишь перепуганная лошадка всхрапывала и дергалась в попытках вывернуться из сбруи. А все потому, что коляска уперлась кормой в воротный столб и за что-то там зацепилась. «Лео, займись!» — стянув с лица респиратор, приказал я коту, следовавшему за мной по пятам. То, что кот при всем своем противном характере удивительно ладит с лошадьми и детьми, я заметил давно. Так что не сомневался в его успехе. Леонард Силыч подбежал к лошади и заурчал, как трактор, глядя на испуганную животинку. И та, горестно всхрапнув, перестала дергаться. Почти сразу после этого из-за перекошенной пролетки выглянули сбежавшие полицейские. Вож высокоблагородие, вы живы?» подал голос мой сопровождающий. «Да уж, вопрос вполне обоснованный. Выжить и уцелеть удалось лишь благодаря собственной любознательности, близкому знакомству с Кузьмичом» и, конечно же, своевременной помощи Леонардо Силча. Из собственного опыта, собранной по сусекам и оставшейся от профессора нартовой литературы, а также рассказов Заряна, мне было известно многое о повадках дымовых. Эта порода свободных энергентов имела серьезную власть в подшефном доме. Они могли проводить манипуляции в любом его уголке, но все равно предпочитали находиться в одной комнате с объектом воздействия. А благодаря способностям Лео Мне удалось определить, в каком углу находится сосредоточение суть этого энергента и метнуть туда начиненную серебряной пылью гранату. Все это хорошо, но меня беспокоили недавно известные факты, а как раз то, что им противоречило. Но не мог обычный дымовой таскать меня по комнате как полено или ту же кочергу. Это было за пределами сил свободного бестелесного энергента. Или же я чего-то попросту не знаю. А как показывает опыт, невежество в моей профессии может иметь крайне печальные последствия. Конечно, нестандартное поведение дымового могло быть не связано именно со смертью Боброва, но любая странность в этом деле лишь настораживала. Не успел я прийти к какому-либо выводу, как двор начал стремительно заполняться людьми, и больше всех пространство занял изрядно упитанный обладатель модных нынче бакенбардт, Его телеса обтягивал полицейский мундир с погонами статского советника. «Я так понимаю, вы — коллежский асессор Силаев, о котором мне телеграфировали из канцелярии наместника?» — надменно спросил у меня полицмейстер. «Так точно, ваше высокородие!» — не стал я отнекиваться. «Так что же вы творите, голубчик?» — нахмурился толстяк. «Я ждал вас к обеду, где мы спокойно могли бы обсудить дела» а вы учинили в праве переполох и без спросу полезли на место преступления. Я с трудом погасил зарождающееся раздражение. Греков гнал почти моего буревестника, истощая ресурс, чтобы мы пораньше прибыли в город. А он, видите ли, обедать со мной вздумал. Такое впечатление, что в его вотчине ничего сверхординарного не происходит, и прямо в этом доме, меньше суток назад... Никто не расписывал странными знаками остывающее тело чиновника по особым поручениям самого наместника. Что-то местный глава полиции слишком уж благодушен. Простите, но дело не терпело отлагательств. И что же показало столь поспешное свидетельствование? С явным любопытством поинтересовался полицмейстер. Мне не удалось провести ритуал. Помешал домовой. И если вспомнить о печальной судьбе моего коллеги видака о которой почему-то нет упоминания ни в одном из отчетов, начинает казаться, что версию с мистической подоплекой всех этих событий отбрасывать не стоило. «О чем вы говорите?» — тут же растерял даже видимое благодушие полицмейстер. «Какой домовой! Сказки все это и ересь!» Ярослав Демидович погиб в результате несчастного случая. Он попросту оступился, поэтому никто и не стал сообщать наместнику о столь прискорбном происшествии. «Оступился, говорите?» — хищно улыбнулся я. «Ну, тогда, может, прямо сейчас войдете в этот дом? Там же никого нет, ни живых людей, ни тем более духов, в которых вы не верите». Полицмейстер побледнел и даже сделал шаг назад. «Да уж, не верит он в нечисть языческую. Вон, прямо на лице его неверие отразилось. Даже пятнами пошел бедолага. А тут оклимавшийся домовой еще и завыл на чердаке» как бы полицмейстера удар не хватил. Я осмотрелся и понял, что наломал достаточно дров для одного дня. Лучшим решением будет попросту убраться в гостиницу и немного прийти в себя, да и выспаться не помешает. А завтра с утра и мне легче будет наладить отношения с полицмейстером, и он о многом подумает. Глядишь, придет к правильным выводам.